Глава 41. А я вздрогнула, задерживая дыхание. Удивительно, что доктора звали так же, как и моего сына. Стараясь скрыть волнение, я поспешила за ним в гостиную. Уил сидел на корточках перед камином. «Поехали, отвезешь меня и заедешь в аптеку», — обратился к нему Рон. Уил молча поднялся и вышел вслед за доктором, а я осталась посреди гостиной одна. Но ненадолго. От того, как бесшумно появился Эйден, ожили все мои реакции, хоть он и просто прошел мимо в кухню. Я направилась следом, бутон он черная дыра, притягивающая меня. «Ну какого черта я за ним таскаюсь?» «Не ходи, пожалуйста!» Смотрела в его спину. «Рухнешь где-нибудь, я тебя не дотащу!» «Я как раз делаю все, чтобы не рухнуть!» Отозвался он глухо и направился к холодильнику. «Тебе нельзя, алкоголь!» Он повернул ко мне голову и приподнял бровь. «Я не пью алкоголь». «Я не знала. Смутилась, но ненадолго. Все остальное я могу тебе и сама принести. Вернись в комнату». «Зачем ты это делаешь?» Он и не думал меня слушать. Открыл дверцу холодильника и пытливо уставился в его нутро. «Что?» «Даже не знаю, как сказать». И он вытащил мой мясной рулет. «Набиваю твой холодильник продуктами?» — сложила руки на груди. «Наверное, чтобы тебе вдруг было что поесть. Или этого не было в договоре?» Ох, сколько всего было в его взгляде! Но он ничуть не смутился. Прошел к столу. «Ножик подашь?» «Садись, я нарежу». Я вздохнула и полезла за тарелкой. Он следил за мной. Я чувствовала его взгляд, танцующий угольком на коже между лопаток. Он не отвел глаз, и когда я обернулась... Этого нет в договоре. Чего направилась к столу? Твоей заботы? Поднял он на меня взгляд, и я будто на иглу напоролась. Таким он был жалящим. Я не читала договор, еле хватило сил отвернуться. Почему? Какая разница, если я уже в твоей клетке и все равно его подписала? Я отошла к разделочному столику и устало оперлась на него, чувствуя, как дрожат ноги, Он взялся за вилку, морщась временами, было больно двигаться. «Как тебе удалось сбежать с базы?» Спрашивать было страшно. Еще страшнее узнать ответы. Но мне было важно знать. Все же эта история единственная, что нас сближало. Убил тех, кто хотел помешать. А потом? Откуда у тебя шрам? Он нахмурился, будто раздумывая, стоит ли вообще со мной говорить. «Конечно. Я же сбежала». «Хорошо, что ты сбежала. Его слова стали такой неожиданностью, что я потеряла до речи. А он продолжал. Ты могла бы пострадать. Я тяжело сглотнула, качая головой. Эйден, так нельзя». Сжала кулаки, опираясь о столешницу. «Ты появляешься в клубе. Покупаешь ночь со мной. Запугиваешь. А теперь хорошо, что сбежала». Он опустил взгляд, откладывая вилку. «Я нашел тебя не для того, чтобы наказывать за то, что сбежала». «Тогда что?» «Все сложно, Айвори. Наша с тобой жизнь — сплошной выбор между двух зол». «Это у тебя выбор», — возразила я. «У меня как-то не особо». Он вздохнул и вдруг стремительно обмяк и рухнул со стула. Я кинулась к нему, испугавшись до чертиков. Только тут осознала, что надо бы теперь ходить по дому с мобильником, ведь у меня был номер уила Эйден открыл глаза почти сразу, как только склонилась над ним и потряс головой. Черт! Ругнулся и попытался перевернуться, но я не дала. «Лежи, чтоб тебя!» Зарычал, обхватывая его за голову и укладывая на колени. Или я попрошу Уилла снотворного. Эйден был пугающе бледный, и на фоне этого его глаза казались черными. «Не молчи!» Он слабо усмехнулся, но впервые без злого огонька во взгляде. «Что смешного?» — возмутилась тихо. «Я восхищен!» — хрипло выдохнул. «Мои жалкие попытки командовать тебя так восхищают!» «Ты смелая, Айвори! Другая бы не выжила после всего!» «И да, этим ты меня восхищаешь!» «Не ноешь, не бежишь к родителям, пашешь в вонючем клубе!» «И когда ты все это понял...» вздернула бровь, ошарашенная его словами. Когда узнал, что не продаешь там себя с потрохами, блуждал он темным взглядом по моему лицу, но даже если бы и продавала, я бы все равно восхищался человеческой частью, а животный бы убил. Мы замолчали надолго. Его слова оглушили, стали полной неожиданностью, но вместе с тем стало понятно, Насколько, должно быть, его сейчас разрывает внутри при одном взгляде на меня. Одна часть хотела убить, а другая принять. Наверное, неудивительно, что все пошло так, и тот секс в его офисе теперь казался меньшим злом. Он не унизить меня хотел, он пытался сбросить напряжение».